Глава 23. До нашей бывшей основной базы добрались без проблем. Только около центра заметили новые ряды подавленных зараженных, наверняка уже БТРами. Теперь уже поверху старых, и благоухает все это дело так, что жить в городе становится невыносимо уже по санитарным нормам. Если не обращать внимания на сплошной слой, разлагающийся на асфальте плоти. Вижу, что служивые солидно почистили центр. Пора заняться вторым магазином, и вытянуть на схватку пару монстров. В доме тоже Амбре ударила так по обонянию, что Ира с Инной просто отказались подниматься наверх. Или ничего там не требуется. Инна послала мужа за вещами. Пришлось нам втроем топать по лестнице, мощась от вони, и утешая себя, что скоро привыкнем к ней. Нет, не привыкли все же. Вместо ожидаемых тридцати минут пробыли едва десять. Да и те провели, выйдя для разговоров на балкон в моей бывшей квартире где на самом этаже рядом нет настолько провонявшегося жилья. Да, сморат стоит нешуточный. Жить здесь можно только в том случае, если больше совсем негде, хотя местные вроде как и привыкли к такому воздуху. Окна везде открыты, вентиляция есть естественная, но все равно первые ощущения жесткие. «Рита, добрый день!» Здороваюсь я с моим заместителем по бытовой части, хлопочущим около плиты. «Ох, Сергей, добрый день!» «А у нас Женя вернулся». Сразу же вводит меня в курс дела. «Давайте его сюда». Командую я. Собираюсь сурово разобраться с самозванцем. И пока маленькая дочка хозяйки убегает найти так называемого Жеку, я устраиваю допрос Рити. Однако она уверяет, что самозванец и точно Евгений. Просто в другом теле. Сергей, он все помнит. И все наши разговоры за столом. И Алену. И то, как она была одета при первой встрече. И что мы ели все время. Хоть голос и не такой, как раньше, но интонации и слова точно такие же, как у нашего Жени. «Ну, не знаю», — говорю я, но тут раздаются шаги, и в квартиру забегает и правда незнакомый парень, добегает до балкона и с разбега вешается у меня на шею. «Серый! Ну, наконец-то!» Я стою охреневший и не знаю, что сказать. Парень пухлый и неспортивный, совсем на подтянутого приятеля старинного не похож, но уверенности интонации точно жекины. «А где Ириха? Почему ее нет?» «Вон она, внизу стоит». На автомате отвечаю я и показываю на девушек, ждущих внизу и посматривающих бдительно по сторонам. «Ирка!» — счастливо орет парень и машет рукой нашим. «Я вернулся!» Что отвечает девушка, я не слышу, но обрезаю радость парня и говорю суровым голосом. «С тобой потом поговорим. Рита, где наши спецы по информационной разведке?» А они ушли, как интернет пропал вместе с электричеством. Нашли знакомых где-то в мэрии, там еще все работает, и попросили подкинуть их Олега Второго до места. Попросили еды на неделю, я им выдала, и ушли. Ага, ушли с электричеством. Не оставляли что-то для нашей команды из того, что нашли в сети? Нет, ничего не рассказывали, вспоминает Ира. Вот уроды, спасли их, прожили тут неделю, и почти ничем не помогли нам. Жалко, что сейчас не до них, «Мне хочется побыстрее покинуть свою бывшую квартиру и оказаться на свежем воздухе». «Так, а что с этим покусанным трусом?» «Закрыт в квартире и понемногу превращается, кажется», растерянно отвечает женщина. «Ясно. Придется приехать добить, если не забудем». «Ладно, есть еще желающие в доме учиться воевать и развиваться». Рита пожимает плечами неуверенно и не знает, что ей сказать. «Нет никого такого, Серега», отвечает уже новый ЖК. «Я со всеми поговорил». — Здесь только жалкие червяки остались. Рита зачем-то кормит их, тратит невосполнимый ресурс на человеческий балласт, тянущий ее саму вниз. — Это он правильно сказал. У меня мысли похожие. Ну, мы больше кормить не будем. Так что решайте, Рита, когда вас забрать отсюда. — Я останусь здесь. Женщина настроена решительно. Только Сашу заберите с собой. — Мама, я останусь с тобой. Саша выглядит тоже непреклонно настроенной. Рита начинает с ней ругаться, заставляя ехать с нами. «Нет, забирать не станем. Вы ее мать. Вам и думать о будущем, дочери». Прерывая я спор ни о чем. «Нам не дай благотворительности. Вешать на свою шею чужую судьбу не станем. Не приносите пользу команде. Не можете никого нам подсовывать. Сейчас заберем почти все машины и продукты оставшиеся. Заезжать часто я не обещаю. Объявите всем, что через пару часов люди, которые готовы много работать и воевать, Могут с вещами подождать нас внизу. Так как же, Сергей, как же мы будем жить без вашей поддержки? У Риты паника в голосе. Рита, вон там, я показываю рукой, в центре новостройках тысячи или десятки тысяч людей сидят в осаде, окруженные сильными и злобными монстрами. Вот у них все плохо. Нет воды, нет еды. Уже полторы недели у многих. У вас в доме все отлично, ни одного зомби нет рядом, не говоря уж о монстрах. Теперь жители дома выживают сами и еду кушают, которую добудут тоже сами, своими руками и своей личной смелостью. А я буду помогать остальным людям и, может, еще иногда заезжать к вам, говорю я и показываю новому мужике, или Жеке или Жеке-Второму, что нам пора вниз. Оставляю растерянную риту позади и быстро спускаюсь. Тянуть на себе еще кучку трусливых мужиков с их семьями, кормить их и защищать я больше точно не собираюсь. Итак, ноги разъезжаются. Одна надежда, что служивые захотят присоединиться к моей команде, из-за лично моего иного авторитета. Хотя и Олег Второй с ними здорово сошелся после прокачки. Внизу я представляю Жику Второго еще раз всем. Теперь его расспрашивают серьезно. Но он легко отвечает на все вопросы, и я задаю последний финальный вопрос. «Какое у тебя прозвище в прошлой жизни?» — ставлю точку в разговоре. «Да несколько есть». Но в основном в школе меня звали Пятачок, в секции Казанова. Да, так все и есть. Все наши ржут, не стесняясь. Очень уж прозвища несовместимые. А почему Пятачок? Интересуется теперь Ира, звонко смеясь. Так приятель у меня ходил с прозвищем Медведь или винни -пух. А меня так прозвали, потому что он, ну, очень здоровый был. А я маленький, но только в начальных классах. Да, это все так. Я сам обнимаю парня». Невероятно, но это определенно точно, сознание Жеки переместилось в другое тело. Интересно, где же прежнее сознание этого тела? Впрочем, это не так уж нам и необходимо знать. Главное, что мой надежный друг и приятель с нами, а то, что он совсем не похож на себя прежнего, ничего страшного. Говорит и шутит он с интонациями именно Жеки, поэтому к нему мы быстро привыкнем. Я подвожу парня к газону, где мы все молчим минуту. Теперь Жека II рассматривает свою личную могилу, где лежит его прежнее тело. На всех трех могилах стоят фанерки с именами погибших и датой смерти. Фамилии, отчество и дату рождения на самом деле никто не знает, кроме меня. Но я-то знаю только Жекину фамилию и отчество. Про день рождения уже запамятовал. Где-то в апреле вроде. Думаю, мою табличку можно снять. Не знаю как, но я жив и здоров. Хотя это тело не такое послушное, как прежнее говорит приятель, и сам вытаскивает колышек из земли своей могилы. Про Алену больше ничего не узнали? Интересуется он, и я подтверждаю, что ничего нового про наших бывших боевых подруг у нас нет, и на фанерках останутся только имена и даты смерти. У тебя какой уровень оказался сейчас, и какие навыки? В меню у меня восьмой уровень, все навыки на этом уровне. Регенерация на четвертом, с восприятием на третьем. Но, честно говоря, я не ощущаю себя таким же быстрым и сильным, как говорит мне моя память, каким был раньше. Какие-то навыки работают, я знаю, что и как делать, но физика точно отстает, признается же ко второй. Это и понятно, но если система может перенести сознание погибшего прокачанного бойца в тело, как видно, хлюпика в прошлом, то это говорит очень о многом и позволяет сделать далеко идущие выводы. Значит, новые настройки в голове прежнего владельца – понемногу начнут выводить даже такое состояние организма на более эффективный уровень. То есть придется подождать 2-3 дня прокачки и смотреть потом, делаю выводы я и продолжаю. Однако главное в другом. В системе определенно требуются сильные бойцы и как минимум с восьмого уровня общего развития при уже прокачанной на четверть регенерации. Тогда система предпринимает усилия, чтобы вернуть самого бойца обратно, снова вернуть в прокачку, На примере Жеки мы это наглядно видим. Менее прокачанных Алену и Оксану, система пока не вернула к жизни, хотя у Оксаны уже вроде пошел пятый уровень. Но кажется, что первый уровень для настроек системы – это получается почти нулевой. Делаю я такой вывод. Думаю, что сделать такое для нее не так сложно. Учитывая то, что она миллионы бывших людей за одну минуту после объявленного часа Х превратила в кровожадных тварей с одной настройкой в башках – «Только жрать человеческое мясо и убивать своих близких таким ужасным способом. Отключив множество других функций, которые необходимы для существования разумного существа, заканчиваю я свой длинный монолог. Тогда все еще печальнее Мы все игрушки для системы и прилагаем недюжинные усилия по ее указаниям, освобождая зараженных и поднимая уровни», — справедливо замечает Ира, и невидяще смотрит на могилы, смахивая с глаз невидимые слезинки — и хлипая носом. «Да, расстроишься тут, понимая, что у тебя нет никакого выбора, а ты обычный робот, управляемый сигналами из далекого космоса в твоей голове». «Какие есть тогда предложения?» спрашивает Олег у всей компании. «Да какие еще могут быть, только делать то, что делали, больше нам ничего не придумать», отвечает Олег второй и предлагает ехать качаться снова. «Я поднял седьмой уровень, и нужен для меня навык еще на единицу». «Теперь регенерация у меня третья из шестнадцати. Хочу поскорее поднять остальное». «С тобой все ясно. Ты уже в кое-чем обогнал Жеку. Теперь имеешь все шансы встретить четвертый день на более высоких уровнях, чем он перед смертью». Замечаю я, но слышу негодующий ответ от приятеля. «Эй, Серый, не шути так. Я живее всех живых». «Ладно, только я думаю, что всем нам по экипажам лучше качаться вместе со служивыми» выманивать своими джипами зараженных и заводить их колонны в засаду под колеса БТР. Для такого придется как следует постараться. Я и собираюсь с ними взаимодействовать, говорит Олег Второй и обнимает свою жену. Рисковать больше не хочу, раз уже добился своего. Да, мы все этим займемся. Пора подумать о запертых в домах людях, не только о себе переживать. Но сейчас перевозим остатки мародерки из охотничьего и туристического магазинов, Забираем все то, что осталось из продуктов. В магазинчике оставлять смысла ничего нет. Пусть жильцы дома всерьез на уровне выживания поймут, что должны сами выживать без нашей поддержки. И думаю, что через неделю они все встанут в строй или умрут. Никто со мной не спорит, и я раздаю указания. Тогда подгоняем машины к складу, грузим всю мародерку в багажники и выдвигаемся в поселок. Забираем в части пленного, быстро производим суд над ним и его пособником, Все по жесткому. Чтобы жители поселка, новые и старые, наглядно поняли, к чему мог привести побег такого опасного подонка и что последует в качестве наказания за явное пособничество. Вы оба в первый раз побываете в поселке и оставите там вещи. Займете комнату для себя, указываю я на Олега II с женой. Закинем проценты в подходящих для этого условиях. Пообедаем и обратно сюда. Чистить районы и мародерить магазины и продуктовый склад». Держимся вместе и рядом со служивыми, усиливаем боевую слаженность и повышаем уровень общения. Такая сила нам нужна. Лучше всего, чтобы они поселились в поселке и тоже с новыми подругами. Заберут они себе женщины счастье или найдут в городе — это их дело. Но лучше все-таки второй вариант, чтобы между нами и женщинами не стояла смерть их прежних мужиков. Впрочем, это не особенно важно в первое время. Мы тщательно чистим магазинчик при свете фонарей, И еще ярком солнце, когда переход в полумрак после солнечного света бьет по глазам. Размещаем плоды трудов своих по багажникам машин и, забрав почти все джипы, выезжаем в часть. Там опять чистим подъезды к воротам. Конечно, с удовольствием и старанием. Пока ждем, когда нам приведут беглеца. Снова переезд. Ира выскакивает, чтобы пересесть в оставленную машину. Вскоре колонна заезжает в поселок, где нас с радостью встречают наши сторонники с ружьями и наша расширяющаяся колония переселенцев. Пленные, занятые тяжелым и вонючим трудом, наоборот смотрят с едва скрываемой ненавистью, как вылезают из машин довольные всем новые хозяева их жизни, имущества и вообще всего существования. Про такое говорит Жека, внимательно присматривающийся к пленным. «Ну и хорошо, тем проще окажется для нас их вывести в дом и оставить там на выживание», замечаю я Жеке, оставшемуся со мной в машине по дороге я дал приятелю или сознанию приятеля, с этим я еще не полностью определился, раскладываю по всему тому, что произошло в его отсутствии, и очень радую парня новостями, что у нас теперь имеется шикарная база для роскошной и почти невозможной в новых условиях жизни. Он еще грустит по Алене, к которой успел привязаться не на шутку, и даже надеется на ее возвращение к жизни, но уже с интересом стреляет глазами по новым лицам, и особенно, конечно, женским. Ну, в этом он точно прежний Жека, если бы ввел себя сейчас по-другому, я бы насторожился, что это все-таки не он. Пока мы обедаем, Маша и наши люди рассказывают, что ничего нового не произошло. Я, конечно, не могу продемонстрировать всем зажившую рану от осколка, но маша обещаю показать, чтобы она срезала нитки и посмотрела, к чему приводит развитый навык. В чисто медицинских целях ржет ее муж и теперь мой заместитель». Сначала выгружаем машины, разносим продукты по амбарам, остальное пока складываем в подвале общего пока для нас дома, потом обед и скорый суд над предателем и пособником. Охрана приводит пособника, уже достаточно бледного вида. Но увидев беглеца, он еще умудряется позеленеть, когда тот выкладывает все, что может сказать компрометирующего про преступную холодность и явное покровительство хитрой бабе, которую он обещал спрятать в соседнем доме в теплоузле сливает мужик накипевшую в душе от страха информацию, надеясь на пощаду. «Ну, это он зря. Пощады точно не будет. За попытку превратить поселок вместо кровавых событий, я его приговариваю к смерти через повешение на одном из подходящих для этого деревьев посередине поселка. Стрелять в затылок — слишком простое наказание для такого подлого поступка. Все должны видеть, что предательство не прощается никогда и никому». «Вешают его добровольцы долго и трудно». Без опыта все не так просто получается. И, наконец, после четверти часа хлопот при скоплении всего народа, подонок дернул последний раз ногой, обмочившись при этом. Повисит пару дней, и в озеро его, на ту сторону, где Жаков больше водится, командую я, теперь пришло время заняться пособником, который прочувствовал весь процесс уже на своей шее и стоит ни жив, ни мертв. Дочка крепко обнимает отца. Я же понимаю, что ничего сделать при ней не смогу с влюбленным дурачком. Ладно, отправляешься в изгнание, хотя должен висеть рядом с этим. Из-за дочери только выжил сегодня, но завтра может и не повезти тебе так, обещаю я ему. Вскоре местные приводят ту самую хитрую бабенку, найденную и правда в одном из подвалов. Она из-за страха, переживаний и стресса тоже здорово спала с лица, без макияжа не так эффектно выглядит, и увидев, где и как высоко висит ее приятель по побегу, совсем бледнеет. С ней сначала проводим допрос, как она умудрилась набрать такой отрицательный рейтинг. Женщина не соглашается ничего рассказывать. Но после обращения к внимательно слушающим прения пленным и обещаниям сократить срок изгнания до всего двух недель с пожизненного, сразу же находится свидетельница ее отвратительных поступков при власти бандитов. Находятся тогда и родственники пострадавших, которым я и поручаю решить судьбу с смазливой твари. «Делайте, что хотите с ней. Хотите, вешайте». «Хотите, топите. Хотите, простите, если сможете. Только патроны тратить нельзя на нее. Слишком простая смерть для такой дрени». Мужчина и женщина из наших сторонников, потерявшие, как оказалось, свою дочь из-за подлой бобенки, вяжут ее по рукам и ногам, навешивают на нее грузы и везут на садовой тачке к пристани, чтобы утопить самим. Женщина сильно орет, умоляя простить, прося защиты у своего поклонника, но он только отворачивается от нее, Ведь ноги повешенного качаются прямо перед его лицом. Когда крики замолкают, лодка уже на середине озера, значит, месть состоялась.